Глава 11. В бою вмешивается новый участник. Помощники судьи Ди совещаются. Неожиданно Дао Гань почувствовал, что руки его свободны. Нападавший сзади проскользнул мимо него. И бросился вон из ступика. Бандит с ножом увернулся от сокрушительного удара в голову, который нанёс ему длинноволосый, и тоже бросился на утёк, а тот за ним. Догань Глубаков вздохнул, вытер пот со лба и оправил одежду. Вскоре вернулся длинноволосый и проворчал: "Опять ты за старое принялся". Мне всегда было с тобой приятно, Мажон сказал до Угань. Ну всё же не настолько, как несколько минут назад. Ну и что же ты здесь сделаешь в столь странном наряде? Мажон Угрюмо ответил: "Я возвращался домой, переговорив с Шенбао у Даосского храма, и заблудился в этом проклятом лабиринте. Проходя мимо переулка, я услышал, как кто-то вопит о помощи. Вот я и примчался сюда, чтобы помочь тому, кто в этом так нуждался. Зная я, что это ты, то, конечно, подождал бы немного, чтоб тебя хорошенько потрепали за твои воровские штучки". «Это немного!» — негодуя воскликнул Даогань. «Могло обернуться слишком многим!» Наклонившись, он подобрал нож, оброненный вторым нападавшим, и подал его Ма-Жуну. Взвесив нож на ладони, Ма-Жун рассмотрел длинное лезвие, грозно поблескивавшее в лунном свете. «Брат!» — сказал он восхищенно. «Оно вошло бы в твое брюхо, как коса в траву!» Какая жалость, что мне не удалось настичь этих ублюдков. Им должно быть хорошо знаком этот чёртов район. Они скрылись в тёмной боковой улочке и исчезли, оставив меня в дураках. Ну и местечко ты выбрал для сведения счётов. Никаких счётов я не сводил, мрачно ответил Дао Гань. Я по приказу его превосходительства обследовал особняк этого кантонского прохиндиа Лэйньфаня. А на обратном пути на меня внезапно напали бандиты. Мажун снова взглянул на нож, который держал в руке. «Друг мой», — сказал он, — «впредь предоставь нам с Дзяо Таем такие рискованные дела. Очевидно, тебя заметили, когда ты следил за домом, и господину Линю это не понравилось». Да будет тебе известно, что именно он послал этих головорезов за тобой, чтобы убрать тебя с дороги. Ножи такой формы носят при себе кантонские убийцы. У меня ощущение, воскликнул Дао Гань, что один из этих негодяев показался мне знакомым. Лица у них были замотаны, но по внешнему виду и осанке один был похож на грозного управляющего Линфаня. "Раз так", сказал Мажун, "значит, с ними дело нечисто, иначе они бы не взъелись на человека, пытавшегося выяснить, чем они занимаются. Ну ладно, пошли домой". Они снова оказались в лабиринте расходившихся переулков и, выйдя в конце концов на главную улицу, вернулись в суд. В кабинете главного писца они застали советника Хуна, одиноко склонившегося над шахматной доской. Хун подал им чай, после чего Дао Гань во всех подробностях рассказал о своей вылазке к дому Линя и о спасительном появлении Ма Жуна. До сих пор, сожалею, заключил он, что его превосходительство приказал приостановить расследование по делу о храме великой благодати. Мне приятнее иметь дело с безмозглыми бритаголовыми, чем с этим кантонским сбродом, и потом от храма хоть деньги можно получить, советник Хун заметил. Если судья Ди собирается открыть дело на основании показаний госпожи Лан, Это надо делать как можно быстрее. К чему такая спешка? спросил Дао Гань. Если бы не эта ночная встряска, ответил советник. Ты бы наверняка сам догадался. Ты увидел, что особняк Линя большой и содержится в приличном состоянии, хотя практически пустует. Это означает лишь одно: Он со своими людьми собирается покинуть город. Женщин и почти всех слуг, должно быть, уже отправили. Поскольку свет горел только в немногих окнах, это значит, что кроме привратника остался лишь Линь-Фань с парой приближенных. Я не удивлюсь, если Джонка, которую ты видел на его участке, готова к отплытию на юг. Даогань ударив кулаком по столу воскликнул именно так советник теперь-то мне всё ясно что уж в ближайшее время его превосходительство примет решение и мы уведомим моего приятеля линьфаня что против него возбуждено дело и он должен оставаться на месте Не хотел бы я вручать этому подонку такое уведомление, однако не могу представить, как увязать тайные шаги Линь Фаня со старушкой Лян. Его превосходительство пояснил советник, взял документы, предоставленные госпожой Лян с собой. Я их ещё не видел, но по отрывочным замечаниям судьи Ди понял, что каких-либо прямых доказательств вины Линя там нет. Что ж, со временем судья обязательно что-нибудь придумает. А мне завтра опять идти к дому Линя, осведомился Дао Гань. "Я полагаю, ответил советник Хун, что тебе лучше пока оставить дом Линя в покое. Подожди, пока его превосходительство выслушает твой отчёт". Дао Гань согласился и спросил Ма-жуна, что тот выведал у храма высшей мудрости этой ночью сказал Мажун: "Я получил хорошую новость". Почтенный Шенба спросил: "Заинтересует ли меня красивая золотая шпилька?" Сначала я сделал вид, что не в восторге от предложения, сказав, что шпильки хороши, когда они парные, и что предпочёл бы золотой браслет или что-нибудь, что легко спрятать в рукаве. Шэн-ба не унимался, говоря, что шпильку легко переделать в браслет, и в итоге я согласился. Завтра вечером Шэн-ба устроит мне встречу с продавцом. Раз есть одна шпилька, то отыщется и другая, и если завтра вечером мне встретится не сам убийца, то хотя бы тот, кто связан с ним, и знает, где его найти. Советник Хун был доволен. Ты хорошо справился с задачей, Ма-жун. Что было дальше? Я ушел не сразу, — ответил Ма-жун, а согласился на партию в кости и позволил им облапошить себя на пятьдесят медиков. Я заметил, что Шэн-ба и его дружки используют в игре некоторые хитрости, которым меня любезно обучил наш друг Дао-гань. Но поскольку мне не хотелось портить отношения, я притворился, что ничего не заметил. Потом начался разговор обо всём подряд, и я услышал массу страшных историй о храме высшей мудрости. Надо сказать, я между прочим спросил Шэнба, почему он со своими людьми ютиться в жалких хижинах во дворе, хотя незаметно открыв боковую дверь храма, мог бы спокойно укрыться от ветра и дождя в пустующих монашеских кельях. Это и меня тоже интересовало, заметил Дао Гань. Так вот, продолжал Ма Жун. Шэн Ба сказал мне, что они, разумеется, так бы и поступили, если б не привидения обитающие в храме. Глубокой ночью из запечатанных дверей часто слышатся стоны и звон цепей. Кто-то однажды увидел, как открывается окно и от оттуда на него смотрит зеленоволосый красноглазый дух. Так что поверьте мне, Шэн Ба и его банда крутые ребята, но с духами и привидениями они не любят иметь дело. Действительно страшная история, сказал Дао Гань. А почему монахи оставили храм? Обычно этих лентяев не сдвинешь с места, где они обосновались. Ты думаешь, их выжили духи или лисы оборотни? Это мне неизвестно, сказал Мажун. Знаю только, что монахи ушли, и при этом никто не знает куда. Вслед за этим советник рассказал захватывающую историю о юноше, женившемся на красавице, потом она оказалась лесой оборотнем и перегрызла своему мужу горло. Когда он закончил, Мажун подал реплику: "После всех этих разговоров о привидениях я бы с удовольствием выпил чего-нибудь покрепче, чем чай". "Вот-вот", сказал Дао Гань, вовремя вспомнил, У дома Линя я купил немного солёных орешков и овощей, чтобы был повод заговорить с зеленщиком. Думаю, это будет хорошая закуска под вино. Само небо не посылает нам возможность возвестил Мажон избавиться от денег, которые ты сточил в храме великой благодати. Деньги, украденные в храме, приносят несчастье тому, кто осмеливается хранить их. Да огонь, как ни странно, не возражал. Он послал сонного слугу купить 2 л хорошего местного вина. Разогретое на чайной жаровне вино обошло несколько кругов, лишь к часу ночи они разошлись по покоям. Рано утром трое друзей вновь встретились в канцелярии суда. Советник Хун отправился проверять тюрьму. Дао Гань удалился в архив в поисках документов о Линь Фане и его деятельности в Пуяне. Мажун прошёл в комнаты стражников и, увидев, что начальник стражи слоняется там без дела, а стражники и посыльные заняты игрой, приказал всем собраться в главном внутреннем дворе к их величайшей досаде. Он устроил им беспощадную двухчасовую муштру. Потом он позавтракал с советником Хуном и Даоганем и вернулся к себе в комнату, чтобы хорошенько отоспаться. Ему предстоял напряжённый вечер.